Глава одиннадцатая, в которой Ульф Хвитти отказывается от союза со Скульдом. Перед тем, как перебраться в Днепр, Скульд решил заглянуть в Полоцк. Видимо, рассчитывал обобрать его, как недавно Новгород. Но ополчения оказались поумнее и в город Скульда не пустили. Но на конфликт нарываться тоже не стали. Отговорившись теснотой внутри стен, накрыли столы снаружи организовал застолье лично наследник уже знакомый мне княжич Честа. юноша повзрослел заматерел и даже виду не подал что в прошлом у нас с ними были разногласия вели себя полоцкие подчеркнуто вежливо не только накормили но даже и с собой одарили всяким полезным в дороге и человека с нами отправляли который должен был объявить на контролируемом полоцком волоке, что для нашего войска Процедура волочения будет бесплатной. Очень благоразумная политика. Подари человеку то, что он и так возьмет бесплатно. Это я о Волоке. Касательно Полоцка, то взять его штурмом было можно, но не без потерь. Стоял Полоцк хорошо, на слиянии двух рек. И пусть стены у него были пониже и потоньше новгородских, но тоже неплохие. А главное, настрою у полочан был боевой, и рулил ими не наместник или горластые вечники а полноценный князь и ярл решил поберечь людей тем более странхук, а следовательно уважение он получил да и я в его миролюбии поучаствовал поскольку всю дорогу рассказывал какие богатые города ждут нас там на юге потому мысленно скульт уже грабил киев что ему какой то там полоцк а еще мы узнали что рюрик в Смоленске, и войско с ним изрядное, по количеству несколько превосходящее наше со Скульдом воинство, и по качеству нельзя сказать, что сильно уступающее, минимум три четверти варяги или оваряжившиеся скандинавы. Скульд задумался. В начале нашего века он чувствовал себя неповедимым тором среди коротышек-цвергов, теперь уже осознал, что его мощнейшее по нынешним меркам войско — не всесокрушающий молот Тора, а пусть и вполне достойное, но никак не абсолютное оружие. Сомнениями он, естественно, поделился со мной. Забрался на палубу клыка Фрекки, который неторопливо плыл над землей, блекомой бычьей упряжкой, угостился моим пивом и поделился. Нет, в жилетку он плакаться не стал, всего лишь пожелал знать мое мнение. Как бы ему Рюрика порешить? И у меня был готов ответ. Что нам поручил Сигурд? Вернуть Слепнира, напомнил я. И наказать похитителя, мрачно уточнил Скульд. И я это сделаю. Допустим, согласился я. Допустим, ты. Я сразу решил обособиться от будущей драки. Ты сумеешь разбить Хрёрика. Допустим. Но сколько у тебя после этого останется людей? Много, буркнул Сутулый. Мы лучшие. — Верю, — согласился я, — но половину хирдманов ты, скорее всего, потеряешь. И что дальше? Оставшиеся станут богаче. Вот он, настоящий оптимизм викинга. — Не думаю, потому что часть кораблей тебе точно придется оставить. На Руме посадить некого будет. — На буксир возьму, — парировал скульт. — Тебе морем возвращаться, — напомнил я. — А если не погода? — Будет шторм, буду решать а если тебе почему ты говоришь тебе возмутился сутулый ты не со мной что ли с чего бы я пожал плечами меня просили вернуть дракар а не захватить гардарику то что ты решил побить хрюрика это твое желание так что тебе и объясняться сигурдом за то что данный тебе хирто половинил своей выгоды я в этом не вижу я ведь тоже людей потеряю и мне тоже придется оставить один из кораблей это Если повезет, и мы победим. А что потом? Сигурд подарит мне три дракара за пен нагривого. Два я тебе должен отдать. Да и тот, что получу, мне только продать и останется. И добычу потеряю. И людей только для того, чтобы вместо моего проверенного корабля получить какой-то другой. Скорее всего, похуже, чем тот, что у меня был. А ты, Скульд, я думаю, и того не получишь. Даже если я отдам тебе дракара Сигурда... Он наверняка заберет их обратно, взамен тех, что ты оставишь здесь. Так что нет, Ярл, я не с тобой. Зачем мне это нужно? Ни чести, ни добычи. Я даже больше тебе скажу, Ярл, схватишься с Хрёриком, на сел он больше не вернешься. — Я его разобью, даже не сомневайся, — заявил Скульт. — Разобьешь, — согласился я. — А он в скорости новое войско соберет, на своей-то земле. — И новое разобью, — заверил скульт. — Может быть, но... — Сколько у тебя после этого людей останется? И сколько ты на волоках потеряешь? Корабли-то тащить самому придется, не то что сейчас. А они... Я кивнул вниз, где волочане Кривичи как раз подкладывали новые волки. Не помогать вам будут, а стрелы пускать. — Убьем всех, — буркнул скульт. — Всех не получится. Их слишком много. И на кругом. — — Нет, Ярл, это они вас убивать будут. И даже если за одного своего ты возьмешь троих местных, счет будет не в твою пользу. — Они не воины, — попытался отмахнуться Сутулы. Выпущу кишки десятку другому — уймутся. — Может быть. Но их тут по лесам тысяча тысяч. Тут я немного преувеличил, но да откуда скульду знать. И все разных племен. Друг друга не любят, но ради тебя могут и подружиться. Соберут свой тинг, ополчатся и навалятся всей силой, а Хрёрик их возглавит. — Если я его не убью, — буркнул Сутулы. убьешь, другой найдется. Скульт замолчал, задумался, потом встал резко, бросил. — Я тебя услышал, Ульфьярн! И махнул через борт с трехметровой высоты. — Надеюсь, что так, — пробормотал я хотя я в любом случае ничего не теряю. Сцепится скульт с Рюриком — их проблемы. Но это вряд ли. Что бы там ни надумал Сутулой, есть еще Рюрик, а этот точно не захочет свою дружину в бессмысленной битве положить. Хотя бесплатный талон на волочение касался и меня тоже, я, в отличие от Скульда работникам волока заплатил. Щедро. Это оценили. Местный староста сообщил, что всегда будет рад видеть меня на подконтрольной ему территории. Более того, его дом — мой дом. И это не в переносном, а в прямом смысле. В следующий раз я и мои бойцы расположатся на его подворье. Мелочь, а приятно. А еще приятнее, что мы наконец-то добрались до Днепра, и наши дракары из сухопутных черепах вновь превратились в драконов. Но ненадолго, прямо по курсу Смоленск. И Рюрик, который нас там ждет. В последнем я не сомневался. У него информаторы точно не хуже, чем у нас. Следовательно, он уже знает, кто его ищет и зачем. — Не станет он с нами драться, — заверил меня Медвежонок. — Запрется в Смоленске? Думаю, уже все припасы с окрестных сел внутрь свезли. Город с такой защитой сутулому не взять. Потопчется под стенами до осени и уйдет в освояси. Но мой брат ошибся. Не стал Риурик садиться в осаду. Пассивное сопротивление не его стиль. Локи не прячется. Локи расставляет ловчие сети.